— Мира, ты уверена, что этот парень монстр? — Выглядит он вполне обычно, — спросил ассасин, скрывавший лысину под капюшоном. Сидел он на краю крыши и смотрел в сторону постоялого дома, в котором остановился Аполлон. — Священный осколок не может ошибаться, — взглянула волшебница на свой светильник. — Схватим его, там и узнаем. — И все же, стоило поднимать всю группу, — пробубнил ассасин. — Только ведь задание, я так спать хочу. хватит ныть джаскар возмутилась волшебница точно Жас! даже у меня башка трещит от твоего нытья поправил воротник рыжеволосый мечник мира Узнай, что с Элдуром! они окружили задний двор сейчас волшебница достала кристалл связи действоваввший на три сотни метров и провела рукой в лифтне ману что такое мира что то случилось раздался голос из камня это был ээлдур второй волшебник группы Мы готовы к захвату. Что насчет вас? Еще две ловушки. Дайте мне три минуты. Из-за снега трудно нарисовать печати. Поняла. Через три минуты мы начнем. Хорошо. Мы с Ганной будем готовы.